Глава 13 Я бы с удовольствием осталась в каюте. Успокоительная продолжала действовать, отчего чувствовала себя, крайне заторможенной. Да и есть не хотелось, ибо стоило подняться на верхнюю палубу, как горло подступила тошнота. Морская болезнь всё-таки не обошла стороной, а волны меж тем старательно раскачивали яхту, из-за чего было одно желание — перевеситься через борт и освободить желудок. В свете столь отвратного самочувствия смотреть на довольную физиономию негодея было вдвойне противно, чтобы он подавился своим роскошным ужином. Тем не менее, я послушно шагала за ним, глотая воздух, точно рыба, выброшенная на берег. Ещё и платье приказал надеть. Наверное, планирует завершить ужин очередными игрищами. И стоило об этом подумать, как сердце пропустило удар, а тошнота вынудила задержать дыхание. «Что с тобой?» Я не заметила, как он обернулся. «Зелёные все. Тошнит?» «Угу», — прикрыла глаза. «Тебе надо поесть». «Издеваешься?» — не выдержала. «Как раз наоборот. Забочусь о тебе. Голод только провоцирует тошноту. Тем более, как посмотрю, ты ещё не отошла от своих волшебных колёсиков». «Господин Стрельцов?» И уже собралась послать его туда, где очень темно и глубоко. Но, встретившись с ним взглядом, передумала. Вернее, вспомнила его предупреждение. «Я тебя внимательно слушаю», — приподнял бровь. «Мне хреново, ясно?» — развела руки в стороны. «Я не выдержу этот твой морской вояж». «Идём», — потянул за собой. «Ты слишком много сил тратишь на пустую болтовню. Говорить мы будем за едой. допусти да ты меня!» Вяло дёрнулась и сейчас же оказалась в его руках. Мерзавец прижал к себе. «Не бунтуй», — зашептал на ухо. «И не бойся». Мы просто идём ужинать. И потом. Ты же собиралась засыпать меня вопросами, на которые ты всё равно не ответишь. Из-за дурноты у меня больше не было сил сопротивляться. Не будь так уверена. И открыл дверь в рубку. Удивительно, но капитана там не было. А штурвал сам по себе поворачивался то влево, то вправо. Сейчас яхта идёт на автопилоте. Ответили на мой немой вопрос. И у нас не сказать, что очень много времени на посиделке. Всё же без капитана подобные гастроли не сулят ничего хорошего. «К чему тогда рисковать? А тебе разве не понравилось здесь? А с какой стати мне бы здесь понравилось? Да я бы всё отдала, лишь бы никогда не видеть этого места. Но вместо правды, которая так рвалась наружу, просто пожала плечами. Какой бы красивой яхта ни была, она для меня личный Вернан Эс Байн, где Стрельцов начальник, надзиратель и судья в одном лице». На столе тем временем поблескивали всё те же стальные колпаки, под которыми наверняка было что-то очень дорогое и бесспорно вкусное. Помимо стояла ведёрка с запотевшей бутылкой внутри. И кто бы мог подумать? Свечи. Это что же? Мучитель решил затеять романтический ужин? Видимо, чтобы потом был повод ткнуть мне тем, что насилия не было и нет. Что всё происходит по согласию и взаимопониманию. Сукин сын и снова, пожелав про себя, чтобы подонок подавился, села за стол. Тут же нарисовалась Инесса с подносом в руках, на которой составила колпаки. «Хорошего вечера», — дежурно улыбнулась и бесшумно удалилась. Передо мной оказалась тарелка с говяжьим стейком, приправленным спаржей. Кроме основных блюд, на столе было несколько соусников, тарелка с фруктами и стакан с чем-то красным. «Это гранатовый сок», — кивнул стакан. «Чтобы твоя печень не страдала». Ухмыльнулся. «И мы так и не выпили сегодня кофе». «Досадно». «Видимо, только иди и может сожалеть». «Благодарю». «Скорее взяла сок». «Вот от него не откажусь». «Приятного аппетита, Яна». И замер в ожидании. «Да поняла я, поняла». «Очередной пунктик. Все должно быть, как ты сказал». «Приятного аппетита». Изобразила улыбку. «Честно говоря...» Хреново у меня получается изображать из себя на всё согласное. Ненависть забивает все остальные чувства, даже инстинкт самосохранения. Я с неохотой отрезала от мяса маленькие кусочки и подолгу жевала. И совершенно не хотела разговаривать с этим педантичным изверком А он, видимо, ждал. В итоге не вытерпел. «Так и будем молчать?» «Я бы помолчала», — ответила, не поднимая глаз. «А я нет», — ударил по столу тупым кончиком ножа. «Расскажи о себе». «Не о чем рассказывать. Я живу скучной, неприметной жизнью. Работаю в турагентстве. В выходные хожу с подругами в кафе, в ближайший торговый центр. Вечерами играю на планшете в военные экономические стратегии. И какие результаты?» «В чём?» Всё-таки посмотрела на него. Сидит гад. Улыбается, довольный собой. «В стратегиях. Неплохие. У меня хорошо получается налаживать контакты с соседними государствами». Криво усмехнулась. «И флот довольно сильный. Вот как. По сети играешь? Само собой. И снова повисло молчание. Давай, Яна. Наберись терпения. А ты? Кое-как выдавила из себя. Чем ты занимаешься по жизни? решая серьёзные проблемы серьёзных людей. Коллектор? Вот так новость. Не совсем. Проблемы моих клиентов не ограничиваются денежными долгами. И какого рода проблемы ты решаешь? Разного. Не думаю, что тебе об этом нужно знать. «Это киллер, что ли?» И прямо почувствовала, как кровь отлила от лица. «В наше время есть куда более действенные способы решения проблем, не требующие столь крайних мер». «И ты сам по себе в своём деле?» «Нет. Один в поле не воин, Яна. У меня штат сотрудников, которые мне помогают за хорошую зарплату. Всё легально». «А приходилось когда-нибудь прибегать к крайним мерам?» «Однажды». И резко изменился в лице. Но об этом нам точно не стоит разговаривать. Я понимаю, ты хочешь хоть каких-то гарантий собственной безопасности. Так вот, знай, я не любитель убивать юных девушек. Мне нравится с ними спать. Впрочем, обычно эти стремления взаимны. С тобой, правда, всё вышло несколько иначе. Ну, а в свободное от работы время чем занимаешься? Кроме яхтинга и игры в покер. Последние слова особенно трудно дались. Много чем, Яна. «Тебе вообще со мной повезло!» Расплылся нахальной улыбкой. «Я очень нескучный человек. Просто пока что ты видишь во мне исключительно злобного насильника. А когда присмотришься получше, увидишь ещё и прекрасного компаньона, интересного собеседника и опытного любовника. Очень смешно. И не думал тебя насмешить, милая. Чистая правда». В этот момент я рискнула задать вопрос. Глупый, наивный, но мне хотелось услышать, что он на него ответит. — Почему ты меня не отпустил?